А еще пылесос близнецам к кровати, Счет за дочкину школу, пальто супруги. Неплохо, неплохо пошло. Сегодня дописать пяток стров и готово. Равилстон почти наверняка опубликует. На голой черной ветке жалобно разливался скворец